Глава 24. После того, как наше голосование закончилось и мы определились с дальнейшими действиями, мы впятером подошли к этой двойной металлической двери, что на вид создана то ли из чистейшего серебра, то ли из какого-то похожего металла. Но главное тут то, что она, как я говорил ранее, даже под слоем пыли и грязи всё равно имеет серебряный цвет и отражает от себя солнечные лучи, которые даже на приличном расстоянии от этой двери всё равно слепили нас. Эта дверь явно просто сама по себе очень дорогая, и вряд ли тот, кто создавал это место, был настолько кретином, чтобы все деньги вбухать в одну эту дверь. А значит, стоит нам за неё проникнуть, как нас там должны ожидать огромные богатства. Даже малой части которой должно хватить, чтобы я расплатился с долгами, нормально и даже хорошо экипировался, и при этом ещё какие-то деньги останутся на то, чтобы неплохо так пожить какое-то время. Ну, по крайней мере, так должно быть чисто по логике. А вот как будет на самом деле? Хэзэ — Серьезно, учитывая все, через что я прошел в этом мире, я вот, блядь, вообще не удивлюсь, если все, что мы там найдем, — это говно и палки. Ну и пиздюля, конечно. Об этом, наверное, даже говорить не стоило. Это же, сука, база для меня. — И как их открыть? Осматривая двойную дверь, что была выше него в два раза, спросил Никза, думчиво приложив руку к подбородку. — Толкать, наверное, — предположила Мари. — Да. Это то, спросила у неё Наэль, вопросительно изогнув бровь и указав рукой на огромную дверь, вес которой, возможно, доходит до 2 тонн, а то может, на деле и больше. Это лишь предположение, ответила Мари, пожав плечами. Тем более, я вообще за то, чтобы не трогать тут ничего и убраться отсюда поскорее. Ладно, давайте попробуем, согласился с её предположением Ник. Что? удивилась на эль, что аж повысила голос. Ты всерьёз намерен открыть её с помощью силы? А что нам ещё остаётся, кроме как попытаться в пятером отворить её? задал он встречный вопрос. Я вот сколько смотрю на неё и около неё, и так и не вижу тут никаких рычагов или кнопок для отварения этой двери. Да и не стоит забывать, что время-то у нас ограничено. Он замолк и указал пальцем наверх. Уже совсем скоро закат. Если сможем пробраться за эти двери, то вероятно, сможем там переждать ночь. И если там, конечно, будет хотя бы относительно безопасно. А вот если нет, и мы её так и не сможем открыть, то нам в любом случае придётся бросить эту затею и начать возвращаться обратно в город, потому что в ином случае мы окажемся ночью в лесу, где с нами может произойти всё, что угодно. Или у кого-то есть иные мысли и возможно предложения? Никто ничего не сказал, потому что каждый прекрасно осознавал, чем для нас, новичков, слабоков, может закончиться любой лишний риск. Ладно, давайте пробовать. Согласилась с ним Ноэль и пошла к левой стороне двери, где уже стоял Ник. "Думаю, тебе будет лучше, если ты будешь стоять с той стороны", сказал Ник, как только она прислонилась к двери. "Что? Почему?" «У нас с тобой параметр силы находится плюс-минус на одном уровне, а у всех остальных он сильно ниже. Будет лучше, если мы будем с разных сторон, иначе не факт, что мы сможем открыть эту дверь». «А-а-а, ну, хорошо». И, сказав это, прошла к другой стороне двери. Мари сразу же пошла к Нику с радостной улыбкой и, встав рядом, как и он, облокотилась боком на дверь. Лицо на Эль в этот момент отображало лишь раздражение и раздрадосадование. Мы же с Робином в этот момент подошли к Наэль и встав рядом с ней, облокотились боком на дверь, и не прошло и секунды, как дверь, издавая ужасно громкий звук, стала открываться вовнутрь. Мы же, не ожидав такого, сначала чуть не попадали, а потом, поняв, что что-то тут не так, сразу же отскочили от неё, потянувшись к оружию. И вот, мы, отпрыгнув от двери, стоим метрах в двух от неё, взявшись за ружья и будучи напуганными, наблюдаем, как двойная дверь, прикоснувшись к которой каждому из нас было очевидно, что она весит куда больше двух тонн, открывается сама собой, словно её просто сдувает ветром, хотя по звукам металлического скрежета было очевидно, что дело тут в механизмах, которые явно далеко не первой свежести. Проходит секунда-другая, дверь все еще с тем же медленным темпом и громким скрежетом открывается, а за ней открывается лишь темнота и, как мы предполагали, спуск куда-то вниз. И вот, проходит еще с десяток секунд, металлический скрежет от механизмов затихает. Обе части двери полностью открываются, будто приглашая нас внутрь, и при этом никакой опасности оттуда до сих пор не исходит, а также никакая тварь до сих пор оттуда не выпрыгнула прямо на нас, желая растерзать всех заживо. "Какого это сейчас было?" тихо промолвила Наэль, всё ещё не отводя взгляд от открывающихся дверей. "Почему, как только вы двое коснулись двери, она открылась?" И только спросив это, она, всё ещё стоя в боевой стойке, направленной в сторону тёмного прохода, перевела взгляд на меня и Робина. А мы и не знали, что ответить, потому что сами хотели бы знать, что только что произошло и почему оно произошло. Это ведь ты что-то сделал, да? уже конкретизировала она, спрашивая это с наездом у меня. Да что я вообще мог сделать-то? прошептал я в ответ. Я в этом мире пару дней, откуда я могу знать, что делать с этой дверью? Может, кто-то из нас случайно нажал какую-то потайную кнопку и сработал механизм, открыв дверь? Предположил я первое, что пришло в голову, переводя взгляд с Наэль на проход и обратно. Наэль, пошли вперёд, прервал нас Ник. Мари, приготовься. Марк, охраняй Робина и Мари. И сказав это, пошёл вперёд прямо к открывшемуся проходу. Вслед за ним почти сразу же пошла на Эль. Охранять? Это мне-то их охранять, имея при себе эту ебучую затычку в руке и сраный пятый уровень? Ну да, из меня защитник просто охуенный. Хотя идти вместе с ними к этому тёмному проходу хотелось ещё меньше. Поэтому я, как меня и просили, сделал несколько шагов сначала вперед, а потом налево, став чуть впереди между Мари, что целилась из лука в сторону Ника и Наэль, и Робином, который уже, кажется, приготовился использовать заклинание исцеления, дабы не терять драгоценное время, которого легко может не хватить, чтобы спасти кого-то от смерти. А что же до Ника и Наэль? то они в этот момент уже подходили к открытому проходу, наверняка видя, что из себя представляет спуск вниз. Нужен факел. Не поворачиваясь к нам, напряжённо сказал Ник, держа наготове и меч, и щит. Сейчас Ответила Мари, убрав стрелу из тетивы, после чего полезла в свою наплечную сумку, из которой сразу же достала факел, что представляла из себя на вид простую палку, наверх которой намотана какая-то ткань, и следом за ней какой-то зеленый камешек. «Возьми!» — неожиданно протянула она мне факел. Я, полностью развернувшись, не убирая ножик из правой руки, подошел к ней и взял его левой рукой. Он, на удивление, оказался тяжелее, чем я думал. Как только же я его стал удерживать, Мари преподнесла к его вершине, обмотанной тканью, тот зеленый камень. В следующий же миг она занесла его выше факела и одним движением резко опустила его, будто разрезала им воздух. Но за место разрезанного воздуха на том месте, где прошелся камень, появилось пламя, резко полетевшее в сторону факела и моего ебальника. От этого я, конечно же, дёрнулся и испугавшись, сделал шаг назад. Но даже если бы я этого не сделал, огонь всё равно прошёл бы мимо моего лица, хоть и в нескольких сантиметрах, попав по итогу на верхушку факела. И даже учитывая то, что я дёрнулся и сделал этот шаг, часть огня всё равно попала на факел и подожгла его. За пару секунд огонь разошёлся по всей верхушке факела. Отдай его Нику, сказала мне Мари, пока я всё ещё будучи напогоном, заворожённо смотрел, как разгорается факел у меня в вытянутой руке. "Бога", только и промолвил я, направившись медленно к Нику, боясь, что сейчас произойдёт какая-то хуета и огонь с этого факела как-то перекинется на меня. Но, на моё удивление, ничего такого не произошло. Я не упал, не уронил факел. И вообще ничего подобного не произошло. Я смог спокойно дойти до Ника и протянуть ему этот горящий факел, желая побыстрее избавиться от столь опасной хуеты. Он взял факел из моей руки в левую руку и, держа меч, направленный в сторону прохода в правой руке, сделал ещё несколько не слишком-то уверенных шагов к нему, встав в метре от входа и идущей за ним кажущейся бесконечной лестницы, ведущей куда-то вниз. Подойдя туда, он вытянул свою левую руку и поматал ей из стороны в сторону, освещая факелом разные части огромного прохода, состоящего из каменных стен и такой же каменной лестницы. Кроме этого, более там ничего не было. Вроде всё чисто. Осмотревшись, громко сказал Ник так, чтобы все услышали. Идём? Все готовы? Я готова, ответила стоявшая рядом с ним Ноэль. Я всё ещё думаю, что это плохая идея, но я готова. Пессимистично высказалась Мари, подойдя ближе. И я ты ты тоже готов? И я готов, последним ответил я положительно, хотя на деле, при виде этого огромного спуска вниз, мне хотелось побыстрее съебаться отсюда. Но, сука, жадность всё ещё давит на меня. Тогда идём. сказал Ник и сделал первый шаг вперёд. И если почувствуете, увидите или услышите угрозу, сразу бежим к выходу. Никто ничего не говорил в ответ, понимая, что в этот раз это был не вопрос или голосование, столь свойственное для Ника в обычных ситуациях. Тем временем Ник уже сделал первый шаг на лестницу, идущую сразу после входа, и ничего не произошло. Двери мгновенно не начали закрываться, никакие новые звуки не появились, и на нас все еще не выпрыгнула никакая тварь. Увидев это, все выдохнули, а Ник сделал следующий шаг, теперь уже и второй ногой встав на лестницу, ведущей куда-то вниз. Следом за Ником почти сразу пошла и Наэль, что явно старалась держаться близ Ника, хоть света от факела более чем хватало. Уже за Ником и Наэль, опустившимся на пару ступенек вниз, пришло и мое время спускаться. И вот на этом моменте я уже вовсю прикидывал, что этот сраный мир может выкинуть в этот раз. Но вот я делаю первый аккуратный шаг, как пару секунд назад Ник, и моя нога встает на первую ступеньку лестницы. И все окей. Как и в случае с Ником, со мной ничего не произошло. И я спокойно выдохнул, сделав второй шаг, после чего уже последовал за уже успевшими слегка отдалиться Ником и Наэль. А уже следом за мной пошли и Мари с Робином. Об этом я узнал даже не поворачиваясь, просто благодаря звукам, которые в этом спуске куда-то были хорошо различимы. Так мы, нервничая и опасаясь всего, что возможно, начали наш спуск куда-то в глубины этого невероятного строения. А спуск, как оказалось, был просто невероятно большим. Пускай мы и спускались крайне медленно, тщательно всё осматривая и прислушиваясь к каждому, даже самому тихому звуку, но даже так, как мне кажется, мы спускаемся уже минут 15, а конца так и не видно. Даже свет со входа уже почти не проникает на эту глубину, и мы ориентируемся в этой темноте исключительно благодаря тому одному факелу, что держит Ник, идя первым. Может нам всё же вернуться? спросила Мари у Ника, перед этим нарушив наш строй. Подойдя к Нику, опередив всех остальных. Это явно же не какое-то обычное место. Мы же проголосовали, ответил ей Ник, который при этом, судя по всему, ни на секунду не отвлекался от того, что может быть впереди. Всё пока вполне безопасно, Мари. влезла в их разговор идущая рядом с Ником Наэль. И будет ещё безопаснее, если ты вернёшься на свою позицию. Тебя вообще не спрашивали, резко огрызнулась она. И чего они постоянно грызутся? О, кстати, может, Робин знает? С этими мыслями я немного замедлился и подождал, пока Робин подойдёт ко мне, после чего приблизился к нему и шёпотом спросил у него: "Слушай, если не секрет, то чего эти двое постоянно ссорятся между собой?" «А-а-а-они?» — не сразу понял он, после чего перевел взгляд на Наэль и Мари, что в этот момент собачились все громче и громче и все же понял, о чем я. «А-а-а-а-а!» Но даже поняв, о чем я, он все равно замялся, кажется, раздумывая над тем, говорит ли мне такое или нет. И все же, приняв решение, начал рассказывать. «А-а-а-а-они? Ты...» «Так, с детства. Это из-за ни ни ни Ника». «Из-за Ника?» И тут до меня начало доходить. «Они влюблены в него?» Он в ответ кивнул. «А, -а вот оно как. Теперь все становится понятно». «Т-т-т-т-только это... это еще не... не... не... не... не все!» Продолжил он, и я вновь повернулся к нему. Н «Ник об этом знает и выбрал Мари». «Они встречаются?» «Да». «Бля, вот дерьмо».